Глава 4 «Я себя космонавтом чувствую», — весело произнёс Герман с трудом двигающий руками из-за обилия одежды. «Земля, приём, приём!» «При нём!» занимался?» — кмыкнул я, дёргая страховку. «Смотри сюда. Нужно будет зафиксировать себя. Есть три карабина. Главное, тщательно убирай, за что цепляешься. Иначе мы тебя обратно можем не вытянуть». «До машины лучше перебираться короткими перебежками с подветренной стороны». Я проговаривал и без того очевидные вещи, но опыт подсказывал, что провести инструктаж необходимо, тем более в экстренной ситуации. В отличие от прошлой вылазки, снаружи почти ничего не было видно. Во мраке едва угадывались редкие горящие фонари, а силуэты машин скрывались за оранжевым бураном. «Доберёшься? Обязательно закрепись!» Вторая страховка для перетаскивания. Я подергал за шнур, показывая, что он свободно двигается в карабине. Суёшь продукты в рюкзак, мы его вытаскиваем и перетягиваем обратно уже пустым. Потом повторяем. Повезло, что ветер только с одной стороны. Можно найти укрытие. В идеале обследовать не только одну машину, но и соседние. Может, найтись что-то полезное, заметил Сергей, наблюдавший за нами чуть издали. «Но пока первоочередная задача — продукты. У тебя был седан или купе?» «Я брал Форд в прокате. Седан», — уточнил Герман. «Значит, есть доступ к багажнику с пассажирского сиденья. Заходи сбоку. Это безопаснее, чем пытаться открыть дверь сзади. Заодно автомобиль прикроет тебя от ветра», — сказал Сергей, берясь за конец страховки, перекинутый через перила. «Готов?» «Да», — кивнул, чуть подпрыгивая от волнения парень. Он нацепил очки для плавания и поплотнее накрутил шарф на лицо. Дверь легко подалась внутрь, запуская поток холодного воздуха. Буран из снега и песка ворвался в помещение вместе с ярким морским запахом. Это у нас-то, в Москве. Но размышлять о птичках было некогда. Стоило Герману выйти наружу, как ураганный ветер повалил его на асфальт. Я уже думал втягивать его внутрь, когда парень на четвереньках пополз вперёд. К счастью, дорога хоть не была покрыта льдом. Ремонт ей не помешал бы. Ямычек и трещин хватало. Цепляясь пальцами за выемки, Герман скоро оказался у перевёрнутой машины. Мы насторожно ждали, готовые в любую секунду втащить его обратно. Вместо этого страховка дёрнулась и ослабла. Растворившийся в урагане парень, похоже, сумел закрепиться, и я выдохнул с облегчением. Посылать другого на опасность оказалось не слишком приятным делом. Вскоре верёвка два раза дёрнулась, как договаривались и, привязав рюкзак, мы перетащили его к Герману. Ждать пришлось больше пяти минут, и я уже снова начал переживать за парня, когда условный знак повторился. Я остался страховать Германа на основной линии, в то время как Сергей втащил и опустошил рюкзак. Надо сказать, приоритеты у парня были правильные, и из рюкзака посыпались консервы. В таком количестве, что хватит на похлёбку даже на сотню человек. «Отлично!» «Довольно», — сказал Сергей. «С этим уже можно жить». «Нужно его возвращать, ветер усиливается», — заметил я. «Рано. Если они на весь месяц запаслись, там ещё рюкзака два наберётся», — покачал головой Сергей. «Он в машине, почти в безопасности. Всё будет нормально». «Я в этом не уверен. Надо было хоть рацию взять». «Они в буре не работают», — отрезал Сергей, стягивая рюкзак ремнями. Разумно. В результате пустая сумка уменьшилась в несколько раз, и её не так сносило ветром. Теперь Герману потребовалось больше времени, и верёвка дёрнулась только через десять минут. «Всё, хватит», — сказал я, когда из рюкзака начали появляться банки и пачки макарон. «Надо его возвращать». Не дожидаясь, пока Сергей ответит, я несколько раз дёрнул за страховку и получил такое же сообщение в ответ. Выругавшись, посмотрел, как опустевший рюкзак начал ползти обратно в ураган. Похоже, парень решил погеройствовать и достать как можно больше провизии, в чём шпик его полностью поддерживал. Сквозь свой ветра донёсся едва слышный скрежет. Страховка сильно натянулась, и мне пришлось всем телом повиснуть на блоке. «Сюда! Быстрее!» — Прохрипел я, пытаясь втащить Германа обратно. «Больше Сергей не спорил». Бросив верёвку с рюкзаком, он перебежал ко мне и обеими руками вцепился в трос. Но сдвинуть Германом мы не смогли даже вдвоём. «Держи здесь! Я перекину блок!» — сказал я, оставляя край на Сергея. «Легко сказать «перекину блок», если делать его не из чего. Я с трудом нашёл подходящие места для крепления. Быстро соорудил двойной узел и повесил ролик. Хорошо, хоть они хранились со стальной снарягой. Всего за минуту блок был готов. Тени, Теперь вес станет в три раза меньше», — сказал Ян, накидывая верёвку. «Основной карабин такое напряжение выдержит. Запасной не должен. Если парень отрубился в процессе, дотащим». «Насколько рассчитана верёвка?» — спросил Сергей через минуту. «Это статика. Хорошая. До двух тонн», — ответил Ян, не понимая, к чему вопрос. «А карабины сколько выдержат?» — продолжал допытываться Шпик. «Основной больше двушки». «Вспомогательное не больше полутора на момент. Да в чём дело-то?» «Есть у меня ощущение, что мы машину пытаемся тащить, лежащую на крыше», — ответил Сергей. «А что ещё хуже? Его, возможно, придавило». «Сука!» — выдохнул я с яростью, ударив по перилам. «Я же говорил, надо было его раньше вытаскивать. Раздевайся!» «Что?» — не сразу понял Сергей. «Я его там не оставлю. Снимай куртку и штаны» не сдерживаясь, выкрикнул я. Быстро оглянувшись, привязал страховку к одной из колонн. Получился ещё один фрагмент для блочной передачи. Надо отдать должное шпику, он не спорил. Больше того, где-то сумел раздобыть короткий пожарный лом со странным шипом сбоку и лопаткой. «Если его и в самом деле прижало машиной, хулиган может пригодиться», — сказал Сергей, протягивая мне инструмент и стопку одежды. Сам он остался в подштаниках и водолазке внезапно оказавшись куда более внушительного телосложения, чем могло показаться. Под мышкой у Сергея висела аккуратная кобура. Матерясь, я натянул на себя второй свитер, собственную куртку и пуховик шпика. Укутал лицо шарфом, оставив крохотную щель. Вторых очков для плавания мы с собой не прихватили. Несколько раз глубоко вздохнув, я шагнул в буран. Словно нырнул в прорубь с ледяной водой. Ветер оказался в несколько раз сильнее, чем в прошлую вылазку. Меня почти сразу повалило на асфальт, но я успел вонзить шип тяжелого хулигана в дорогу. Не ледоруб, но тоже ничего. Дорога с трудом пережила землетрясение, покрылась сеткой трещин, разошлась на сантиметры. В буре едва угадывалось продолжение разлома, который обрушил часть метрополитена и послужил причиной второй смерти. Подтянувшись, я быстро ударил инструментом в сторону, забрался за первое укрытие и пополз вдоль страховки. До машины я добрался быстрее Германа, но оказался недостаточно проворен, и несколько градин обновили палитру боли. Отлично. Теперь я знаю, каково это — получить по ногам ледяным кулаком. Добровольцу досталось куда больше, чем мне. Машину и в самом деле сдвинуло, особенно сильным порывом ветра, и крыша наехала ему на ногу, защемив голень между стойкой и дорогой. Говорить при таком ветре было невозможно. Я хлопнул парня по плечу и показал сжатый кулак. Тот кивнул, обозначая, что всё понял. Теперь оставалось только просунуть полученный лом под машину и поднять крышу. Главное, чтобы хватило сил. Изображение рожица с рожками в убравлении усклицательных знаков появилось прямо перед глазами. Что за чертовщина? Не вовремя. Я помотал головой, но это не сильно помогло. Однако вместе с тем я уловил боковым зрением несколько красных точек. Опять глюки. Некогда по сторонам глазеть. Держась за стойку, я подогнал выступающую из хулигана лопатку под машину рядом с ногой Германа, а затем навалился всем телом на рычаг. Металл жалобно застонал, прогибаясь. Крыша медленно пошла вверх, и я пинком высвободил ногу парня. Его стон можно было расслышать даже через вой ветра, а в следующую секунду произошло сразу несколько событий. Изображение рожицы с рожками резко увеличилось в размерах, загородив половину поля зрения. Затем также резко уменьшилось и ушло в угол. Но теперь я чувствовал приближение опасности. Из моей души вновь поднималась чья-то обжигающая мысль. Невраждебная, но и недружественная. Просто чуждая. И она тоже хотела жить. Я оглянулся и уперся взглядом в несколько красных силуэтов, рядом с которыми горели значки опасности. «Враг. Рядом». «Прямо здесь! Сейчас! Бой!» «Бой!» Ревело существо у меня в голове, толкая на самоубийство. «Нахер пошёл!» Процедил я сквозь зубы. «Я здесь не за тем, чтобы драться!» Подхватив под руку Германа, я отстегнул его мешающий карабин и дёрнул за страховку. Ответ последовал немедленно. Сергей работал за десятерых, быстро перебирая верёвку, а блоки уменьшали наш вес в четыре раза. Вот только моего мнения никто не спрашивал. Из бури выпрыгнуло существо, слегка напоминающее собаку. Полутора метров в холке, с телом покрытым костяными наростами. Защищённые плёнкой глаза едва виднелись в щелях брони. Из плотно сжатой пасти торчали длинные клыки. Думать, что именно собачка хочет со мной сделать, не приходилось. Преодолевая ветер, она прыгнула вперёд прямо на подстеленный гвоздодёр хулигана. Металл пробил кость и вошёл на несколько сантиметров. Но прибить тварь не смог. Монстр отпрыгнул в сторону. Затем вновь ринулся на меня. Но теперь и я был на готове. Ударил по дуге, надеясь, если не убить, то по крайней мере отбросить противника в сторону. Повезло. В последнюю секунду что-то заставило меня взяться чуть ниже. Шип на конце пожарного инструмента вонзился ровно под ухо твари, легко пробив и броню, и череп. Пришлось приложить усилия, чтобы выдернуть его обратно. Но оставаться без столь ценного оружия я не хотел. На подходе было ещё несколько хищников. «Солнышко плюс два пункта», — мигнуло в углу. Пополнилось количество опыта за убийство. Или энергии, раз она используется для способности. Что бы это ни было, оно выросло. Но как его применить, я пока не знал. Зато отчётливо понимал, что нужно как можно быстрее добраться до спасительного метро. Закинув руку Германа себе на шею, я пошёл быстрее, позволяя страховке втянуть нас внутрь. Но она, как назло, замерла в нескольких метрах от входа на станцию. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять причину. Внутри тоже появился красный силуэт. Выругавшись, я поудобнее перехватил хулиган. Тяжёлый пожарный инструмент плохо подходил для драки. По ощущениям, он весил больше пяти килограмм. Но для пробивания черепов тварей, наоборот, был идеален. Их нападение не стало неожиданностью благодаря интерфейсу, а я сумел подготовиться к следующей атаке. Прыгнувший с ветреной стороны пёс напоролся на остриё. Я добавил импульса и перекинул противника через себя, прибив к асфальту. Выдёргивая лом, возвратным ударом подломил атакующему псу лапу. Тот споткнулся, на секунду замешкавшись, но подняться уже не смог. Шип пропорол основание черепа. Шкала солнышка пополнилась ещё на два деления. Вот только в победе моего вклада было не больше половины. Мне не просто помогали целиться. Мою руку буквально направляли. «Быстрее!» — пробормотал я больше себе, чем повисшему на плече Герману. Красные силуэты внутри станции пропали. Верёвка вновь натянулась, а когда мы оказались внутри, всё стало ясно. «Живы?» — спросил Сергей, чьё дыхание почти выровнялось. Я едва почувствовал одышку от тяжёлой работы, а ведь на его водолазке виднелось кровавое пятно. «Не моя!» — отмахнулся мужчина, заметив мой взгляд. «Один из пёселей добежал, прежде чем подохнуть!» У входа в станцию лежало сразу несколько тел монстров. У всех были прострелены тела и головы. Не знаю, промахивался ли шпик, но пока я разбирался с тремя противниками, он прикончил десятерых. Превосходство огнестрела было очевидно. «Ух...» — сквозь зубы выдохнул Герман, когда я посадил его на пол. «Нужно отнести его вниз, в лазарет», — сказал я. «Да, вначале его. Можешь везти, только пусть после осмотра Лиза поднимется. Не уверен, что моих познаний в анатомии собак хватит». «Для чего?» — не понял я. «Для вскрытия, конечно. Надо же понимать, что превратила стаю дворняк в кровожадных монстров, покрытых костяной бронёй» ответил, нисколько не смущаясь, Сергей. «Я останусь на посту, чтобы другие твари не пробились вниз. И буду признателен, если ты мне вернёшь одежду». «Да, конечно», — быстро ответил я, поднимая Германа. «Скоро вернусь». Я спустился к гермостворке, протиснулся через щель и помог перебраться товарищу. Затем мы осторожно дошли до освещённого лампами импровизированного лагеря. Но добраться до полицейских не смогли. Навстречу прыгнул качок. «Что случилось? Помочь?» спросил он, буквально силой забирая Германа. «Спокойно, парень. Сейчас доставим тебя к врачу. Куда вас эти полицаи послали? Угли из огня голыми руками выгребать. Просто отнеси его к медику». Громко, чтобы все слышали, сказал я. Несколько человек подошло ближе. Но я протиснулся через начинающую собираться толпу к Михаилу. «Нужен человек с оружием, а лучше двое». «Ёб вашу мать! Что ещё?» — выругался начальник станции. «Бандиты уже нагрянули». «Бандиты? Нет, просто собаки озверели», — ответил я устало. «Бросаются на всё живое. Ворвались на станцию и чуть нас не сожрали». «Собаки? Да, это правда. Пока буря не утихнет, мародёры вряд ли выберутся наружу». Потерев подбородок, заметил Михаил. «Хорошо. Немедля отправлю двоих охранять вход». «Что с продуктами?» «Достали, но это могло дорого обойтись. Просто повезло», — сказал я, разворачиваясь, чтобы уйти. «Мне нужно вернуть одежду, а то Сергей там почти голый». «Да, хорошо», — кивнул начальник станции. «Внимание, граждане! На поверхности всё ещё опасно. Из-за шторма обезумели животные». «Слушать его я не стал. Старый вояка, как может, выполняет свой долг. Пусть даже и за наш счёт». Цель у него благородная, но... Но я внезапно понял, что наши с ним цели могут и не совпадать. Снаружи происходило что-то по-настоящему страшное, и буря с затихающим землетрясением были только предвестниками надвигающейся беды. В сопровождении двух полицейских я поднялся на поверхность к полуобрушившемуся входу. Но когда мы уже были за гермостворкой, до нас донеслись частые пистолетные хлопки. Служивые бросились вперёд, на ходу выхватывая пистолеты. Один из них запутался в проволоке, соединяющей рукояти к кобуру. Явно не часто пользуется. Мне ничего не оставалось, кроме как подобрать булыжник. «Никого!» — сказал первый из полицейских, выглядывая наверх. Я готов был с ним согласиться, а вот интерфейс возражал. На мгновение загорелась и погасла предупреждающая надпись «Опасность». «Рожица с рожками». Но, в отличие от прошлого раза, этого врага мне не подсветило, Просто опасность. Через секунду я понял, откуда она исходила. «Сергей!» Я подскочил к шпику, у которого изо рта шла пена. Его конечности быстро набухали, как у меня или полицейского, лежащего в лазарете. «Это что ещё за чертовщина?» Глухо спросил один из служивых, выпучив глаза, глядя на трубку степса. «Его это убило?» «Он ещё жив! Нужно перенести его вниз!» Сказал второй, быстро оглядываясь по сторонам. «И его и продукты! Нахрен! Нахрен эту бурю! Нахрен поверхность! Надо уходить в метро и закрываться с концами!» «Я покараулю!» — мрачно сказал я. Сняв куртку шпика, я накрыл его сверху, незаметно переложив пистолет себе в карман. «Нужно, чтобы кто-то принёс продукты! А ещё тело пса на изучение доктору!» а после спустимся вниз и заложим выход. «Мысль здравая», — поддержал меня полицейский. «Я помогу набить рюкзак консервами». Я кивнул, не собираясь ему мешать. В отличие от полицейских, меня интерфейс о приближающейся опасности может предупредить заранее. К тому же я на практике доказал, что от собак смогу отбиться с помощью лома. И его стоило подобрать в первую очередь. Пусть тяжёлый, но достаточно эффективный. Подойдя к месту, где бросил импровизированное оружие, я наклонился над одним из мёртвых псов. Солнышко в интерфейсе мигнуло, но шкала не увеличилась. Тогда я на всякий случай прошёл по всем трупам. Шкала медленно росла с каждым касанием и в конце концов сдвинулась на два деления. Солнышко 6 из 18 делений. Чтобы это не было, я добрался до первой границы. Хотя я не имел понятия, что тогда будет, но при активации Овалы в овале, расстояние активности оказалось больше, чем дальность видимости в урагане. До двух метров без затрат. От двух до десяти — одно деление. От десяти до двадцати — два. От двадцати до примерно тридцати — три. Дальше я уже расстояние отмереть не мог. Ни черта из-за бурана не видя. Но примерно по одному делению на каждые десять метров. Когда полицейский нагрузил рюкзак и спустился вниз, Я, наконец, решился испробовать новую способность. Пока никто не видит. Выбрал максимальное по расстоянию за единицу энергии место и задержал на нём взгляд с активно вращающейся иконкой. В глазах на мгновение потемнело. Голова закружилась. Но когда пришёл в себя, я стоял ровно на том месте, куда указал. Правда, на четвереньках. И меня чуть не вырвало. «Дурацкая способность», — прошептал я, вытирая губы. Легче пройти это расстояние, чем телепортироваться». «Значит, это не глюк?» — спросил чуть испуганный девичий голос. Затравленно обернувшись, я увидел едва различимую в темноте девушку во всём чёрном, от макияжа и волос до медицинской маски. «Нужно всем рассказать».